Глава шестая. Прага, 16 мая две тысячи Марсель открыл глаза. В комнате стояла кромешная тьма. Он взял телефон, зажмурившись от яркого экрана, посмотрел на время и сильно расстроился. Будильник зазвонит через пятнадцать минут. Дюпон почувствовал, как за спиной кто-то шевелится и быстро повернулся. Рядом лежала Миша. Одеяло укрывало ее лишь по пояс, и Марсель увидел оголенную грудь. Она была небольшой, аккуратной. Дюпон испуганно начал толкать Михаэлу, чтобы та проснулась. «Который час?» — спросила она, не открывая глаз. «Без пятнадцати шесть». «Вот же черт!» Миша сонно потянулась, отчего одеяло соскользнуло с ее тела, И Марсель увидел, что она была полностью голая. Депон быстро отвернулся, чтобы не видеть ноготы. Сам он был одет в майку и трусы. «Почему ты голая?» «Я всегда сплю голой», — Марсель услышал, как Миша села на постель. «Дорогуша, не переживай. Я к тебе даже не прикасалась, если ты об этом». Она соскользнула с кровати и взяла халат, который висел в шкафу. «Что ты вообще делаешь в моей постели?» – спросил Марсель, уголком глаза убедившись, что Миша накинула на себя халат. «Ты сам просил меня остаться? Ты был так испуган?» Миша направилась в ванную комнату и включила воду в раковине. Марсель тоже накинул халат и прошел следом, выдавил пасту на зубную щетку, чтобы как можно скорее избавиться от вкуса тухлятины во рту. Михаила последовала его примеру и выдавила пасту на палец. Дюпон пытался осмыслить вчерашний вечер. Вспоминая его, Марсель мог даже поверить, что сам попросил Мишу остаться, но все равно не давал покоя вопрос, какого черта она привязалась. «Если ты ей понравился, значит и ты хороший человек», повторилась в голове фраза Ивана. Может, она действительно так легко привязывает себя к людям? Может, все, что он пережил с ней за эти два дня, не так уже плохо? Он не мог в этом признаться даже самому себе, но в какой-то степени ему нравилось проводить с девчонкой время. Да, он не хотел с ней интимной близости, не хотел, чтобы их общение мешало работе, но мысль о том, что Марсель так долго жил по правилам, не давала покоя и будто подталкивала к общению с Мишей. Ты такой милый, вчера так боялся, что я начну к тебе приставать, сказала Миша после того, как прополоскала рот водой. Марсель лишь закатил глаза, не зная, что ответить. Ему все же было стыдно за вчерашний вечер, за то, что пошел в клуб и курил с друзьями-коллеги. Дюпон думал, что повел себя как подросток, который втайне от родителей на вечеринке покурил травку. Больше всего было стыдно перед Софи. Он не хотел ей рассказывать, но что-то утаивать от человека, с которым делишься каждой мелочью, особенно сложно. «Я думаю, что еще успею забежать домой и переодеться». «Ты точно успеешь?» – спросил Марсель, глядя на часы. «Ты же не думаешь, что я пойду в мини-юбке на работу? Или ты хочешь предложить свои брюки? Я люблю носить мужские вещи. Ты далеко живешь?» Минут пятнадцать на такси, не переживай. Миша быстро оделась. «До встречи на работе!» — крикнула она и захлопнула за собой дверь. Марсель сел на постели, только сейчас почувствовал, насколько сильно хотел спать. «Сегодня я точно никуда не пойду после работы и сразу лягу», — подумал он. Глаза были опухшими, их сильно жгло, из-за чего не получалось вставить контактные линзы. Марсель попробовал несколько раз, но из глаз текли слезы. Наконец он достал из сумки очки, которые почти никогда не носил. Дюпон наделся в голубые джинсы и серый джемпер и спустился на завтрак, где был первым посетителем. Повара и официанты отеля с сонными лицами выносили свежеприготовленную еду и ставили на столы фуршета. Марсель сделал себе кофе, взял два круассана, масло, джем и сел у окна. В зале ресторана появилась пожилая пара. Мужчина и женщина были строго одеты, будто только что пришли с серьезной встречи и громко разговаривали между собой по-немецки. Марсель надрезал круассан посередине и помазал маслом. С наслаждением откусил его и быстро прожевал, чтобы в желудке поскорее оказался хоть кусочек еды. Свободной рукой Дюпон взял телефон и открыл переписку с Софи. У него было 10 непрочитанных сообщений, 6 из которых фотографии щенка Люка. «Извини, вчера совсем не было времени, я так устал». Марсель прочитал то, что написал, и задумался, стоит ли ответить что-то еще. Стерев последнюю фразу, он нажал «Отправить». На фото щенок забавно лежал на их постели и улыбался. Казалось, что с момента отъезда прошло не меньше двух недель. Марсель сфотографировал вид из окна ресторана, который выходил на еще пока безлюдную пешеходную дорогу, и отправил Софи. Чувство вины перед женой не покидало его, а только усиливалось. Он не мог избавиться от воспоминаний прошлой ночи. Чем больше он об этом думал, тем больше мечтал перемотать время назад и не делать глупостей. Размышление прервал телефонный звонок. Звонила Софи. «Доброе утро. Ты почему так рано не спишь?» – ответил Марсель. «Доброе. Люк оказался жаворонком и просится гулять с пяти утра». «Правильно делает. Хватит спать до обеда», – рассмеялся Марсель. «Почему ты вчера ничего не написал?» Марсель замешкался, боясь, что Софи по голосу поймет, что он врет. «Мы работали допоздна, и потом после ужина я сразу лег спать». Ему казалось, что он говорит совершенно неубедительно. «Мы скучаем». «Я тоже скучаю». «Считаете, сколько дней осталось?» «Конечно, через семь дней ты вернешься». Софи имела привычку на любые события вести обратный отсчет. Они пожелали друг другу хорошего дня и положили трубку. Погода за окном не сильно отличалась от вчерашней. Марсель допил кофе и направился к выходу из отеля. От резкого холода по телу пробежали мурашки. Дюпон скрестил руки, наклонил лицо, спрятав его от ветра и накрапывающего дождя, и направился в сторону старого города. Бездомный бродяга крикнул ему что-то на чешском. В ответ Марсель лишь ускорил шаг. По пути встречались хмурые люди, которые спешили на работу и были недовольны тем, что сегодня будний день. Всю дорогу Марсель мечтал об одном – поскорее добраться до магазина и отвлечься работой от дурных мыслей, которые все больше и больше заполняли голову. В магазине с самого утра находилось много работников, которые уже занялись своим делом. До открытия оставалось всего пару дней, поэтому на пустые разговоры время никто не тратил. Марсель не знал, во сколько пришла Миша. Он увидел, как Томаш ей что-то говорил, и она серьезным видом кивала в ответ. Одета она была с иголочки, полная противоположность вчерашнему образу. Черный строгий костюм мужского кроя с широкими брюками и белая рубашка, застегнутая под самое горло. Волосы Михаэла собрала в тугой хвост и идеально зачесала. Она выглядела так, будто имеет высокую должность в их фирме. Никто бы не поверил, что всего около часа назад они вместе проснулись в его номере с ужасным похмельем. «Доброе утро, Марсель!» – сказала она, заметив его рядом. «Доброе утро!» Больше они не пересекались. Когда начался перерыв на обед, Миша ушла самой первой, разговаривая с кем-то по телефону и активно жестикулируя руками, словно собеседник мог ее видеть. «Ты не знаешь, где Михаэла?» – в конце рабочего дня спросила молодая блондинка, имя которой Марсель не знал. «Может, на складе или на другом этаже?» – пожал плечами Дюпон, осмотрев зал и убедившись, что Миши нет рядом. «Мы с ней весь день не виделись». «Мы ищем ее уже около часа, никто после обеда ее не видел», пояснила блондинка, после чего тихо пробормотала, что Марсель с трудом мог расслышать. «С этой девчонкой одни проблемы». «Простите?» – переспросил он, давая понять, что готов выслушать. «Вы же знаете, что она дочка пана Нгуена. Кажется, он сейчас совладелец этого бренда. Тот факт, что свою единственную дочь он пристроил сюда, причем сразу на эту должность, Собеседница поняла, что вот-вот сболтнёт лишнего. «Я этого не знал», – заинтересованно, но аккуратно ответил Марсель, так, чтобы девушка продолжила. «А где сейчас этот пан Нгуен?» «Да черт его знает, он тут вообще не появляется. Он же только акционер, его не интересуют внутренние проблемы. Полагаю, вы никому не расскажете о нашем разговоре. Я просто надеюсь, что вы сможете на это как-то повлиять». Марсель кивнул и разошелся с блондинкой в разные стороны. Теперь он больше стал понимать, что здесь происходит. Почему девушка, которой нет и двадцати пяти, занимает эту должность? Почему Миша относится к работе с таким пренебрежением? Почему позволяет так себя вести? И почему другие коллеги не воспринимают ее всерьез? Когда он вышел на улицу, то был приятно удивлен. Майское солнце наконец выглянуло из-за туч и золотом освещало улицы. Прага показалась Марселю совсем иной. Эклектичная улица Парижская выглядела нарядно и даже вычурно. Вместе с солнцем вышли туристы, которые до этого укрывались от ветра и дождя в пабах и музеях. Они останавливались у витрин дорогих магазинов и рассматривали их как произведения искусства. Марсель не спеша побрел к староместской площади, вместе с туристами заглядываясь на витрины. В воздух успел немного прогреться, поэтому прохожие скинули с себя ветровки и свитера. «И где только они прятались?» – подумал он, глядя, как толпа людей застыла в ожидании, когда часы на пражском Орлое пробьют ровно шесть и исполнят мини-выступление. Марселя зрелище не заинтересовало, ему хотелось поскорее попасть в менее людное место. Выйдя на улицу, ведущую к пороховой башне, он глубоко вздохнул и подумал. Когда светит солнце, то даже начинает хотеться жить. После года в Португалии он уже начал забывать, как давит нависшее серое небо. По пути Марсель зашел в кофейню, взял кофе и яблочную галету с собой. Забыв о том что утром обещал себе лечь спать пораньше пройдя еще пару метров в сторону отеля он передумал идти в номер и направился к набережной вултавы. стало грустно что рядом нет софии и не с кем насладиться прогулкой. он набрал ее номер чтобы поговорить хотя бы по телефону, но жена не ответила Марсель шел вдоль реки сверху разглядывая лодки, которые переделали в рестораны отели и бары. В небе парили речные чайки и громко кричали, радуясь солнцу. Дюпон был счастлив, что смог увидеть город с другой стороны. Но счастье длилось недолго. Тучи вернулись так же неожиданно, как и ушли. Марсель снова подумал о том, что услышал сегодня о Мише. Его разочаровало, что он узнал обо всем только сейчас. С другой стороны, Дюпон не понимал, как может повлиять на ситуацию, даже если бы узнал, кто Миша такая сразу, еще при первой встрече. Возможно, он бы вел себя тогда более сдержанно, не желая конфликтовать с крупной шишкой Бренда. Но почему сама Миша не выглядела радостной, если отец смог выбить должность, о которой многие только мечтают? Марселю хотелось задать этот вопрос при первой же встрече. После короткой прогулки Дюпон вернулся в отель. Подходя к номеру, он заметил худощавого парня с короткой стрижкой в черном костюме. Разглядев его получше, Дюпон обратил внимание, что костюм незнакомца был как две капли воды похож на костюм, в котором с утра была Миша. Когда Марсель оказался совсем рядом, он наконец понял, что это и есть Миша в том самом костюме. Перед ним стояла не та стиляга, которая еще в обед гордо носила модный черный пиджак, не та зырная девчонка, которая утром ходила по его номеру голой, даже не та, что еще вчера слушала странную музыку и потягивала алкогольные коктейли. Это была совсем другая Миша, которую Марсель с трудом смог узнать. Ее волосы были коротко острижены, словно клочками, поэтому неаккуратно торчали в разные стороны. Лицо опухло от слез. Она закрыла его руками, когда увидела Марселя. «Что случилось?» Испуганно спросил Дюпон. «Можно к тебе?» «Я все расскажу», сказала Михаила сквозь слезы. Марсель разблокировал дверь карточкой, и они вошли. Автоматически загорелся свет и заработал телевизор. Комната была чисто убрана, при этом все раскиданные вещи Марселя остались нетронутыми. «Это все Павел!» Наконец сказала Миша: "Он думает, что мы с тобой переспали". "Что? Какой Павел? Мой парень". Миша снова закрыла лицо руками и зарыдала. Марсель молча налил ей стакан воды. Девушка быстро осушила его и поставила на ночной столик. Она села на край постели. Марсель разместился в кресле в углу. "Почему он так решил?" Все вопросы, которые до этого момента волновали Марселя, вдруг перестали казаться такими важными. Ему рассказали, что мы ушли вместе. Миша вытерлась рукавом пиджака. Он всегда говорил, что я шлюха. Марсель пытался разобрать невнятную речь Михаэлы. «Прекращай плакать». Он совсем не знал, что сказать. Злость и недоверие к Мише сменились сочувствием и желанием помочь. Марселю вдруг показалось, что он так привык к ней, что начал за нее переживать, как за сестру. Он хотел как-то помочь, но в то же время понимал, что вряд ли сможет. Когда он сам был в ее возрасте и сталкивался с проблемами, то мог рассчитывать столько на себя, что послужило хорошим жизненным уроком. «Павел вчера звонил всем моим друзьям», — Миша выдохнула, пытаясь говорить спокойно. И Гонза сказал ему, что я ушла из клуба с типом с работы, то есть с тобой. Павел звонил мне все утро, но я не брала трубку, поэтому он приехал к магазину. Мне пришлось с ним уйти, чтобы избежать сцены». «Это он с тобой сделал?» – спросил Марсель, показывая на волосы. Миша махнула рукой. «Это я сама». Она сняла обувь и залезла на постель с ногами. Я пыталась убедить его, что между нами ничего не было, но он все равно сказал, что убьет и меня, и тебя». «Надеюсь, ты говоришь это несерьезно?» Марсель попытался представить, что из себя представляет парень Миша и на что он способен. «Не знаю, но на всякий случай я пришла к тебе». «Ты не хочешь поехать к друзьям или к родным?» спросил Марсель, намекая на то, что ей лучше уйти. «Он знает все их адреса, ты единственный, кого он даже не видел». Миша подошла к мини-бару и достала банку колы и маленькую бутылку рома. «Ты же не против?» – спросила Михаила разрешение, что было так не похоже на нее. Марсель лишь покачал головой. Ему стало страшно за Мишу, но еще больше за себя. Ведь если Павел пришел сегодня за ней в магазин и знает, что Марсель ее коллега, значит, он может прийти туда и за Марселем? Дюпона передернула. Он постарался выгнать из головы дурные мысли. Миша смешала коктейль в стакане. «Ты хочешь?» – предложила она Марселю. Дюпон отказался. «Я еще не ужинал, может, закажем еду? Я бы не отказалась от фастфуда». Марсель заказал бургеры и картошку в номер, а Миша тем временем ушла смыть с лица растекшийся макияж. Дверь в ванную была приоткрыта, и Марсель с интересом смотрел, как молодая девушка, наклонившись над раковиной, умывает лицо кусочком отельного мыла. Дюпон вспомнил, какие манипуляции каждый вечер проводила Софи, как она использовала дорогое средство для умывания, которое не сушит кожу, крема, которые якобы предотвращают старение. Но как бы она ни старалась, ее кожа вряд ли станет такой же гладкой, как у молодой девчонки, которая сейчас стояла перед умывальником в номере и наверняка даже не думала о том, что когда-нибудь и у нее начнут появляться морщины, и это станет важной проблемой. Миша вытерла лицо белым махровым полотенцем, лежавшим рядом с раковиной. Еду доставили быстро. Миша успокоилась и даже начала превращаться в прежнюю версию себя – К которой марсель так привык я хотел тебя кое о чем спросить наконец подступился к волнующему вопросу дюпон М -м -м", даже не глядя на собеседника промычала миша заглатывая картофель фри хотя знаешь ничего марсель все же решил что задавать вопросы об отце было бы сейчас неуместно марси марси марси выдыхая воздух пропела миша взяла пульт от телевизора и включила старый фильм название которого Марсель никак не мог вспомнить. «А что, если Павел придет сюда? Может, тебе все же стоит переночевать в другом месте? Мне не нужны проблемы». Миша закатила глаза. «У Павла слишком много забот, чтобы заниматься такой чепухой», – успокоила она. «Да и как ты себе это представляешь? Он нанял детектива, чтобы следить за мной? Черт его знает». Дюпон хотел еще о чем-то спросить Мишу, но уже через пару минут с ее стороны раздалось сонное сопение. Еще какое-то время, посмотрев фильм, название которого Марсель так и не вспомнил, сон начал проникать и в его голову. Он взял запасное одеяло из шкафа и подушку, выключил телевизор и лег на диван в гостиной. Еще раз Дюпон отметил про себя, что ему нравится о ком-то заботиться, пусть даже о незнакомой девчонке, которая только создавала проблемы. Это было чем-то новым для него, совсем незнакомым чувством, которое приносило огромное удовольствие. Возможно, потому, что как бы Марсель ни старался, он уже никогда не сможет хоть немного приблизиться к юной беспечности.